Глава 3. Мирные переговоры. Князь русского княжества находится в бешенстве, но контролируемом. Свой кабинет не спалил, не даёт выход злости. Нет, на переговорах никто не пострадал, если не считать согнутую вилку и поплывший в руке огнёво нож. Когда вице-президент штатов стал перечислять глубоко засекреченные производства, то столовый прибор в руке Олега Александровича стал плавиться. Князь Усилиям Вули взял свой дар под контроль, охладил нож, но его действия не остались незамеченными. Анжела Джонсон улыбнулась краешком губ и продолжила давление. "Нет, силовыми методами не угрожала. Сделала упор на экономику, и что с такой политикой княжество может остаться в изоляции? Закроются все рынки для сбыта продукции, обмен технологиями и многое другое". Поэтому следует открыть свои военные разработки, предоставить прозрачную статистику и дозволить добычу и переработку полезных ископаемых иностранными кланами. Олег Александрович, не понимаю, с чего такое негативное отношение к моему предложению, делано вздохнула Джонсон, которая в совершенстве говорит на русском языке. Налоги в вашу казну пополчит сполна, появятся рабочие места, Произойдёт интеграция в мировую экономику, но законы на этих предприятиях предлагается устанавливать не наши, хмуро ответил князь. Опять-таки, земли и недра тоже выйдут из-под нашей юрисдикции. Другими словами, мне предлагается распродать княжество. Боюсь, это неприемлемо. Это основной посыл переговоров. Остальное чепуха и глупость, просто ширма, и все присутствующие это понимали. Вопросы по борьбе с терроризмом, взаимопомощи в экстренных случаях, непонятно каких. Уничтожение наркотрафика красивые слова и не более того. Впрочем, князь уже подобные переговоры вёл с представителями европейских кланов, но те не посмели так явно угрожать и намекать, что должность князя не даёт ему бессмертия. Гром, ты мне объясни, почему на моей территории ставятся такие ультиматумы? Обратился князь к находящемуся в кабинете начальнику стражи за одарёнными. Роман Амарович хотел что-то ответить, но его опередил третий человек, который присутствовал и спокойно наблюдал за метаниями брата по кабинету. Олег, успокойся. Ничего нового не услышали, рассудительно сказал Михаил Александрович. Считаешь, что она просто сотрясала в воздух», — резко обернулся к брату князь. «Она тебя прощупывала», — пожал плечами Михаил, не поверила своим осведомителям, решила, что может купить. Сулила вице-президент много, в том числе и намекала, что может посодействовать в покупке недвижимости за границей в любой стране на выборы защиты, если такая потребуется. Нет, в лоб конкретных предложений не звучало политики привыкли говорить намёками и полуфразами. Если бы достигли определённых соглашений, то тогда уже бы и торговались. Олег Александрович, ты меня прости, но не уж ли чего-то другого ожидал? Неожиданно подал голос Громов. Княжество пытаются присаживать со всех сторон. Не проходит дня, чтобы не вскрыли какую-нибудь операцию противника. Правда, у меня давно возникает предположение, что всё это отвлекающий манёвр. В том числе и визит Джонсона из этого разряда. Не могла она не предвидеть твоей реакции. А следовательно, что-то готовится. А вот вы его тверен. Они спяты видят, чтобы разорвать страну на части и сделать её своим сырьевым придатком. Это и так понятно, отмахнулся князь «Роман Омарович, ты лучше скажи, что они готовят и когда удар нанесут». «Работаем», — только и смог сказать Громов. Наработки имеются, но непроверенную оперативную информацию страж не собирается озвучивать. Каждое сказанное слово стоит очень дорого. «Мы можем каким-то образом охладить пыл наших врагов», — задумчиво спросил князь, больше обращаясь к себе, а не к находящимся в кабинете. Брат и начальник стражи промолчали. Вопрос риторический, и на него давно дан ответ. Если ты сильный, то с тобой разговор ведут по-другому. А армии в княжестве уделяется большое значение. Открытое противостояние вряд ли возможно. А вот финансовые удары сдерживать не так-то просто. Ситуация не слишком приятная. Жанна мечется, к нам неспешно приближаются преследователи – Жейдер подтвердил, что в машине находятся те, с кем он дрался. «Есть несколько вариантов и пока не могу решить, какой предпочесть. В этом парке чувствую себя уверенным. С помощью деревьев и травы, даже короткоподстриженной. Так легко со мной не справиться. Еще и питомце не следует со счетов сбрасывать. Бить первым или вступить в переговоры». Машина тем временем остановилась, и из нее вышли двое. «Надо бежать!» Чего ты стоишь? нервно воскликнула Жанна. Вопрос в другом, хмыкнул я. Как они нас нашли? Да какая разница? Их больше, отмахнулась девушка, но пока остаётся на месте. Ничего ей не стало отвечать. Зато просканировал идущий от моей экскурсоводши магический потоки и, как и предполагал, обнаружил тоненькую нить, уходящую куда-то в пустоту. Если бы не знал, что искать, то метку никогда бы не нашел. Когда один из мужиков Жанну схватил, то он установил на нее магический маячок. Поэтому-то нас так легко и отыскали. Но интересно другое. Получается, мою спутницу не собирались похищать? Решили попугать, чтобы она в бега ударилась и куда-нибудь забилась, где нет зевак, которые могли бы сообщить о ее похищении? Если это так, то действуют профессионально и просчитывают варианты. «Хозяин, какие указания?» — поинтересовался у меня Харек. «Приготовиться к любому развитию событий», — хмыкнул я, но поспешил добавить. «Первым в драку не вступай, установи защитные щиты и держи на готове магические удары». «Понял», — коротко ответил тот. «Поговорим!» — крикнул один из мужиков. «Хозяин, у преследователя имеются боевые артефакты», — предупредил голем. А вот эти слова от моего питомца стали откровением. В магической сети не вижу никакого возмущения и намёка на то, что преследователи готовы нанести удар. Наоборот, всё тихо и спокойно. Об этом и сказал Харку. Использует скрытые щиты. Я такие же использую, поэтому и заметил, разъяснил Джейдер. Стас, ты чего столбом застыл? обратилась ко мне девушка, которая не знает о моём мысленном разговоре с питомцем. "Или решил меня им отдать?" чуть тихо спросила, а потом добавила: "Ничего. Привыкла сама со своими проблемами разбираться, сумею прорваться". Она сделала шажок по направлению к нашим преследователям. "Знаешь, я как-то не привыка остановливаться на полпути", сказал ей и велел: "Жди здесь. Давай поговорим, но один на один", крикнул мужикам и неспешно пошёл в их сторону. Это все условности, в том числе, что один человек сделал шаг назад, а второй остался на месте. Расстояние между нами сократилось, оценил волевые лица у одного шрам под глазом, второй уже с седыми волосами. Оба крепко сбитые, в отличной физической форме и с активными источниками силы. Бойцы. «Вам от меня что-то надо?» поинтересовался, глядя на переговорщика, который с изумлением меня рассматривает. «Хм... Парень...» А чего ты в разборку влез? Я же тебя не знаю, и я с тобой не знаком, пожал в ответ плечами. Чего в драку влез? поинтересовался боец. Меня зовут Станислав, не стал отвечать на его вопрос. Хотелось бы понять, какие ко мне претензии и от кого. Я представитель господина Гурномана Леонида Степановича, изучая меня, ответил переговорщик. Боец или телохранитель не так прост. Он отправил несколько диагностических жгутов, чтобы понять, кто перед ним. Правда, пробить мои щиты его магия не может, тычется и отскакивает. В любом случае, понимая, что передо мной стихийник и имеет на руке печатку, активирующую воздушный поток, точнее не определил. Следовательно, имеет дар не только силы, но и воздуха. И как же тебя называть? Вы интересовался я немного успокаиваясь. Не то, чтобы боюсь драки, но хотелось бы в Питере ещё и собственные дела решить. Если же Жанна права, то её проблемы с моими не перекликаются. Правда, почему-то в такие совпадения верится с трудом. Ну, запал на неё жених, вознамерился на пару ночей своей сделать, так почему такие последствия? Допускаю, что моя знакомая имеет определённые принципы, но ведь не свадьбу же из-за этого разрывать? «Можешь звать Геннадий Петрович», — чуть сузил глаза переговорщик. «Гена, значит?» — хмыкнул я, понимая, что мужик меня сейчас попытается прогнуть. «И как мы порешаем произошедшее?» «Кстати, из-за твоих людей, один из которых на меня напал». «Согласись, некрасиво получилось?» «Хм... Стас, ты не понял. Я являюсь начальником охраны господина Горномана». Широко оскалился мой собеседник. «И?» – пожал плечами. «Ты же не хочешь драки? Не понимаешь, кто твоих людей так быстро обезвредил? А когда есть непонятки, то ожидать можно всего, что угодно. И не говори, что я не прав. Мне проблемы даром не нужны, но я ответить могу». «Так отойди в сторону и прими извинения из-за дурости моих людей», – подумав, ответил Геннадий. «А если нет, то что?» Начальник охраны господина Гурнамана хотел что-то ответить, но у него зазвонил телефон. Гена молча достал из внутреннего кармана смартфон, посмотрел на меня и сказал: "Необходимо ответить. Одну минуту". "Хорошо", кивнул я, и переговорщик сделал пару шагов назад и приложил телефон к уху. Задействовать усиленный слух не удалось, но судя по выражению лица начальника охраны, то ему кто-то устраивает выловлечку. Геннадий пару слов сказал, после чего завершил разговор и ко мне подошел. «Станислав Викторович, прошу принять извинения за то недоразумение, которое произошло. С нашей стороны никаких претензий готовы возместить моральный вред, если он состоялся. Если пожелаете продолжить прогулку со своей спутницей, то препятствовать не станем». Подбирая слова, сказал переговорщик и приложил руку к груди, словно показывая свою искренность. «Он меня озадачил. Скрывать не стану. Кто-то сумел пробить мою личность, сообщить эти данные главному надначальникам охраны. А им может оказаться только сам Гурноман, который и приказал меня отпустить. Почему и как они так оперативно получили информацию? В гостиницу заселился официально и не скрывал своих данных». Но мой собеседник и те парни, которых Харек побил, не знали, откуда я. Или за Жанной вели наблюдение, в том числе, и меня срисовали. Но тогда встреча не случайна, и... Что-то я запутался. Точнее, не хватает информации, чтобы логическую связь построить. «Хорошо», — ответил Геннадий, и как ни в чем не бывало, отправился к нервно выхаживающей у скамейки девушке. Преследователи вернулись в машину и задним ходом покинули аллею. Жайдор сообщил, что пути выхода из парка свободны. Станислав, вы о чём договорились? закусив губу, спросила девушка. Извинились и сказали, что произошло недоразумение, ответил ей, решив не озвучивать вопросы, на которые нет ответов. Врёшь, недоверчиво выпалила Жанна. Скоро проверим, неопределённо махнул рукой. Эх, следовало с них денег тебе на туфли взять огорчённо заявил я, посмотрев на её босые ноги. Так да уж и на колготки следовало требовать, в том числе и за моральный вред, нервно выпалила моя спутница. Слушай, так я не поняла, они действительно дали заднюю? Тебя испугались из-за того, что ты и твой зверь с уважением покосились на Голима? Так разобрался с нападавшими? Не знаю, честно признался, а потом указал на выход из аллеи. Пошли, купим тебе туфли и угощу мороженым. Говорят, девушки стресс заедают сладостями. Опять шутишь, хмыкнула Жанна. Если после каждой нервотрёпки жрать пирожные и торты, то мы бы ни в одну дверь не прошли. Отвечать ничего не стал. Джейдеру предложил сканировать пространство и если что-то заметит подозрительное, то незамедлительно сообщать, а защиту пока не снимать. Словам Геннадия вроде бы можно верить, но подстраховка не помешает. В большом обувном на нас искусы посмотрели, когда Жанна себе обувку выбирала. От туфелек на шпильке девушка категорически отказалась. Присмотрела себе мягкие из натуральной кожи мокасины, мотивировав выбор, что в них бегать удобно. Продавщица попыталась Жанне объяснить, что обувка не подходит к одежде девушки, но моя спутница и слушать ничего не пожелала. Стас, мне одёги неудобно. Экскурсии не получилось. Да ещё я втянула тебя в неприятности, но не мог бы ты выдать мне 20 рублей, смущённо попросила Жанна. Не хватает, догадался я. Не рассчитывала, что по магазинам пойду, а ещё надо колготки купить, а то эти, указала на ноги. Все поползли. Приобрели ей не только магазины и колготки, но и мотоциклетный шлем. Самый дешёвый Оставлять девушку без присмотра нет желания, поэтому решил отвезти её к деду. Да и осмотреть, что там мне досталось. Если честно говорить, то Жанну хочу сдать родственнику, пусть он с ней разбирается. У меня нет на это никакого желания. Идём в гостиницу, а потом отправляемся к твоему деду, который хранит моё имущество. Выйди из магазина, озвучил я план действий. Может, на такси Не уверена, сказала моя спутница, крутя в руках мотоциклетный шлем. Нет, коротко ответил я, а потом пояснил. Не собираюсь бросать Яймаху. И оставшиеся в номере вещи что-то подсказывают, не оставят меня в покое, господин гурноман. Сейчас его люди отступили, но этому есть причина, которая пока непонятна. Как оказалось, жена никогда не ездила на байке. Её никто не катал, она сама обходила стороной все транспортные средства, у которых меньше 4 колёс. В этом девушка призналась, когда уже завёл мотоцикл и разместил все вещи. Мой питомец занял привычное место в кофре. Свой рюкзак мне пришлось перевесить со спины на грудь. Не очень-то удобно, но пока же не будет мешать пассажирке, которую потряхивает от страха. Стас, а можно я возьму такси и за тобой на машине поеду? Шумно сглотнув, спросила девушка: "Конечно, но не гарантирую, что тебя из тачки не попытаются похитить", спокойно ответил я, не желая терять время на поиски таксиста, который согласится отвезти девушку к чёрту на рога за город по плохой дороге. В итоге лучше бы я нашёл Жанне тачку. Она всю дорогу визжала охала, чтобы снизил скорость. Сотню раз говорила, что нас раздавят встречные или попутные машины. А, в меня-то она так вцепилась, что теперь точно синяки останутся. При этом максимальная скорость, которую удалось развить 70 км/ч. Да и то на коротком отрезке. Кстати, дорога до моего заброшенного поместья оказалась не такой и плохой. Хуже видел, а тут асфальт с небольшими выбоинами. Красота. Чего не скажешь о развалинах ограды, запущенного участка и обветшалого строения. Издели заметно, что крыша в некоторых местах прохудилась, окна побиты, фасад облез, и чего тут можно охранять? А главное, вряд ли получу какой-то бонус, в том числе и автомобили, про которые Гербер говорил. Приехали. Я остановил байк перед покосившимися, неплотно закрытыми воротами. При желании на территорию может зайти любой, магических ловушек не ощущаю. Джейбер подтвердил, что путь свободен, и опасаться нечего. Господи, спасибо, кое-как слезла с байка девушка и встала на колени, опервшись ладонями о землю. Что бы я ещё раз отправилась куда-то на мотоцикле, да ни за что. Не зарекайся, отмахнулся я. Не блюёшь? Хорошо. Правда, мы тащились черепашьей скоростью. Стас, ты не понимаешь, я же вся чуть ли не насквозь промокла, такого страха не терпелось словами не передать. Радуюсь, что оказалось на твёрдой поверхности, сказала Жанна. Промокло, хмыкнул я. Вот уж не думал, что в такой экстаз придёшь от простой поездки. Ты о чём? нахмурилась девушка. Блин, да ты не о том подумал. Всю дорогу потела от страха, а не от, как ты и сказал, экстаза. Редко, но встречаются люди с фобиями. Кто-то не может заставить себя спуститься в метрополитен или сесть в самолёт подняться на высокие этажи или поехать в лифте. Моя же спутница не может ездить на двухколёсной технике даже в качестве пассажирки. Ладно, отмахнулся я. Пошутил, чтобы ты в себя пришла. Как твоего деда вызвать? Он нас не ждал, как бы из заворов не принял. Правда, насколько вижу тут и брать на первый взгляд уже нечего. Ты зря так говоришь. Дед тут почти всю жизнь сторожит и ждёт чего-то или кого-то. Хорошо, хорошо. Я поднял руки вверх в знак примирения. Молчу и не собираюсь никому ничего предъявлять. Если бы тут пустырь обнаружил, не удивился. Немного слукавил, памятуя, как Герберт отстаивал территорию по месту под столицей. Впрочем, мой клан подлежал разграблению, и этим пытались воспользоваться. Моя спутница подошла к калитке, просунула руку сквозь прутья и отодвинула щеколду, после чего обернулась ко мне и сказала: "Пойдём. Да деда не всегда можно дозвониться. Да и нечего ему впустую ноги бить, указала она в сторону развалин. А чего ни в ворота? поинтересовался я, толкая байк. Проход не очень-то широкий. Когда строили, то явно не предусматривали, что тут мотоцикл кто-то покатит. А они не открываются. Видел же, что створки перекошены и заклинены, пожала плечами девушка. Садовые тропинки и дорога до дома проросли травой, даже кое-где пробиваются деревца. Магический фон спокоен, ни одной ловушки и даже не ощущаю следа, что они когда-то тут имелись. Стоп. Несколько глубоких ям явно не от того, что тут кто-то копал. Это последствия следов от взрывов. Значит, происходила драчка. "Стайте!" прозвучал из-за кустарников чей-то сердитый голос. "Чего припёрлись? Пошли вон. Никаких переговоров не будет." Считаю до двух. И дед, ты меня не узнал? Перебила невидимого собеседника Жанна. Внучка? Ты как здесь оказалась? Удивился говоривший, затрещали ветки. Голем меня предупредил, что щиты активировал, но угрозы не ощущает. Джейдер уже оббежал большую часть территории и кроме старой собаки и кошки никого не обнаружил. Самое интересное, что человека-хорёк не углядел. Перед нами с ружьем наперевес вышел дед в камуфляжной одежде. Кряжистый, руки натружены, лицо в морщинах, борода седая, но чувствуется, что в хорошей физической форме. «Деда!» — шагнула к нему навстречу моя спутница. «Погодь!» — остановил он ее взмахом руки. «Ты кто такой?» — посмотрел на меня под слеповато щурись. «Жиргов, внук Андрея Васильевича», — ответил я, а потом добавил, — Вроде как владелец этих земель и строений. Вот как, крякнул дед, но ружьё в сторону не отвёл. Бумаги есть? Имеются, кивнул я. Показать? Валяй, кивнул недоверчивый сторож. Я и маху поставил на подножку, вытащил из внутреннего кармана удостоверение личности и документ с перечнем наследства хотел подойти к старику, но тот велел передать бумаги внучке, чтобы та ему их отдала на проверку, как он вырызился и вновь крякнул, но уже чуть смущённо. Молодец, дед, всё правильно делает и на слово не верит. Мои бумаги он чуть ли не на зуб попробовал, долго рассматривал, а потом спросил: "Что ж вы, Станислав Викторович, не спешили вступать в права? Посмотрите, во что тут всё превратилось? В этом не только я виноват". Усмехнулся в ответ, намекнув, что сторож тут он. «Хм-м-м!» <связывая> <связывая> — кашлянул дед в кулак. «Значит, будем знакомы, Станислав Викторович!» Повесил дед ружье на плечо и отдал внучке документы, а девушка вернула их мне. <связывая> «Я тут смотрителем служу. Зовут меня Иван Семенович Зарин. Простите, что все достается в таком вот виде!» Он махнул рукой. «Совсем все плохо», — поинтересовался я. Ну, пара комнат, в том числе сторожка сохранились, неопределённо ответил дед. Желающих до чужого добра много, да и время безжалостно. От былой красоты этого места ничего не осталось. Иван Семёнович, ты не нервничай, успокоил я сторожа, когда диагностика показала, что у него резко начинает учащаться пульс. Покажи, что тут есть. Расскажи, как жил и почему не оставил службу и не взял причитающиеся тебе за работу. Жанна нас оставила, заявила, что желает отдохнуть и побыть одной. А дед меня поводил по территории поместья, показал пруд, в котором когда-то плавали гордые лебеди. Сводил в гараж на пять машиномест, три из них заняты. Первым стоял лимузин на спущенных колесах в пыли и коррозии по кузову. Вторая точка джипа охраны. Так Семёныч объяснил, ещё в худшем состоянии. Сквозные дыры по всему правому борту. Когда-то по машине выпустили длинную очередь из какого-то стрелкового оружия, на пулемёт похоже. Но отачку подлатали, зашпаклевали и покрасили. Время безжалостно или ремонт оказался не столь хорошо сделан, но дыры в местах пробоин от пуль увеличились, краска вздулась, шпаклёвка осыпалась. Это гордость твоего отца. Он любил в молодости погонять, но потом от своего увлечения отказался. Прошёл в дальний угол гаража-сторож и указал на силуэт машины под брезентом. Снимать? Да, кивнул я и подошёл к Семёнычу. Подожди, давай помогу, а то если и пыль в воздух взлетит, задохнёмся. Тёмно-синяя спортивная машина на широких колёсах, спущенных Кузов без единого следа повреждений, но салон требует ухода. Кожа на сиденьях потрескалась, приборка выглядит очень просто, а вместо магнитолы установлен радиоприёмник. Одним словом, раритет. Если от реставрировать, то ценной ей не будет. Впрочем, кабриолет это прикольно, но не практично, особенно с питерским климатом и столичной зимой. Иметь такую тачку в качестве выходной можно, но не для повседневных поездок. В этом убедился, когда ради интереса под капот заглянул. «Двигатель одним своим видом внушает уважение. В-образный восьмицилиндровый мотор обязан потреблять прорву топлива. Зато может разгоняться и ускоряться, что тот болит». Пока обходили территорию, осматривали внешние стены дома, обследовали машины, мы с дедом друг к другу присматривались и на какие-то серьезные темы не говорили. Он не интересовался моими планах, где я пропадал. Мой питомец не остался без внимания. Дед его сумел распознать, хотя голем находился под заклинанием отвода глаз. Семёныч, могу тебя так называть, обратился я к сторожу, когда покинули гараж. Как будет угодно, кивнул тот, провёл рукой по бороде и вытащил из кармана пачку папирос. Закурю? Не против, уточнил он у меня. Да и ми, махнул я рукой. «Так не объяснишь, что тут происходило после гибели моего деда?» «Все как у всех», — пожал тут плечами. Люди до чужого добра жадные, особенно в отсутствии владельца, почему-то решили, что тут можно многим поживиться. Магия дома какое-то время работала, давала отпор незваным гостям, но потом выдохлась, даже прекратила поддерживать стены в нормальном состоянии. Не знаю, что случилось, может, источник исчез или источился. Он пожал плечами. Рушиться все стало. В силу своих возможностей поддерживал порядок и даже крышу пару раз латал. Но сейчас уже здоровье не то. Он печально вздохнул. История очень похожа на то, что мне Гербер поведал. Но там еще ловушки остались. А тут он про источник заговорил, что стало откровением. Поместье не основной дом моей семьи, скорее предназначено для отдыха, и, честно говоря, не понимаю, что с этим делать. Затронул я и вопрос производств. Не может Семёныч не знать, что с ними стало? Ответ не порадовал. Предприятия давно закрыты, в цехах гуляет ветер. Вообще, Сторож, как он себя позиционирует, не так-то просто. Очень ему не понравилась тема о том, что тут происходило на протяжении стольких лет. Немного позже выявил его на чистосердечное признание, пообещав не предъявлять претензий. Как и думал, бывший управляющий брал кое-что из убранства дома на своё житё. А судя по его трём комнатам в крыле уцелевшего строения, он не любил себе в чём-то отказывать: большой телевизор, импортный холодильник, стиральная машинка, остальные современные приборы и в том числе новая мебель. А доходов-то у сторожа нет. М-да. С одной стороны, можно обвинить в воровстве, но зарплату сторож долго не получал, а службу нёс исправно. Стас, ты чего такой хмурый? Поинтересовалась Жанна, выйдя в гостиную, где мы сидим с дедом друг напротив друга в мягких кожаных креслах. Ужин приготовила. Пойдёмте перекусим. Нет. Гербер совсем другой. Не предлагал хозяиню испить дорогого коньяка или выдержанного виски. Да и вообще такое ощущение, что это я в гостях. Ты меня теперь уволишь? Наливая себе в хрустальную стопку водку, поинтересовался у меня Семёныч. Хочти доказать, что всё это, он обвёл стол рукой. За твой счёт. Невозможно. Дед не суетился, спокоен и даже равнодушен. В какой-то мере его понимаю, в том числе и почему он не стал поддерживать контакт с управляющим моего столичного поместья. Как бы то ни было, но он сумел какую-то часть имущества сохранить. А вот Жанна занервничала, сообразила, что продукты питания и обстановка в апартаментах у деда за мой счёт. "Если честно", усмехнулся я, "то пока решения не принял. Но хочу тебя спросить, только честно ответь. Хорошо?" посмотрел я на независимого сторожа, который чувствует себя хозяином. "Обещать не буду". Вопрос не прозвучал. "Ответил дед и крякнув, махом опрокинул себе в глотку содержимое рюмки. Задержал дыхание, занюхал рука в рубахе и посмотрел мне в глаза. «Скажи, кто кому должен? За твой труд стоило платить, и ты, как я понимаю, сам этим занимался, распродавая имущество и таким образом сохраняя оставшееся. Правильно?» – медленно произнес я. «В какой-то момент встал перед выбором. Сдохнуть голодным и больным? Внучка бы отправилась в детский дом? Или как-то сводить концы с концами?» Медленно, обдумывая каждое слово, ответил Семёныч. Его слова стали откровением для девушки, которая испуганно переводит взгляд со своего деда на меня, а потом осматривает обстановку в гостиной. Жанна даже ладошку крту приложила, догадавшись, от чего тут так всё обставлено. Ты посчитай, сколько тебе задолжал мой клан. Произведём расчёты, а потом и поговорим о будущем, вынес я вердикт. Э в полицию не обратишься? задумчиво уточнил сторож. А какой в этом смысл? пожал я плечами. Если следовать букве закона, то могут упечь за решётку, но это неправильно. Ладно, всё, что хотел, увидел. Поеду и да, спортивную тачку не трогать. Остальные можешь реализовать. Если получишь за них какие-нибудь деньги, то вложи их в обустройство дома. Ну и себе зарплату возьми. «Направился к двери. Можно считать, что в Питере больше делать нечего. Осталось взглянуть на производственные корпуса, и можно возвращаться. Вопрос куда? Направиться в Сомовку или к Герберу?» Управляющий столичным поместьем давно не звонил, а ремонт уже должен подойти к завершению. Хотелось бы посмотреть, что там наваяли Стеша со Стеллой. «Пока не знаю, что с этим поместьем делать. Оно предназначено для отдыха, который мне в ближайшее время не светит» вкладывать сюда денег. Так свободными средствами не располагаю, но спортивную эту точку перевезу в столицу. Правду ума не приложу, во сколько выльется её реставрация, но об этом можно переговорить со Святогором. А это хоть и не его специализация, но он поможет. Станислав Викторович. Подождите, куда же вы на ночь глядя, сказал Семёныч, встал из-за стола. Не судите строго старика. Но повторись ситуация, и так же бы поступил. Тяжело видеть, когда болеет твой единственный и беззащитный родственник, а на лекарства денег нет. Старался распродавать то, что уже никому не понадобится. Сервизы, картины, дорогостоящие штучки в подвал перетащил для сохранности. Начало оправдываться Сторж. Мы с тобой этот вопрос пока закрыли, обернулся я к старику. Осуждать не возьмусь. «Но их хвалить не стану. Одного не пойму. Ты чего внучке разрешил работать в гостинице?» «Взрослая стала! Баловал в детстве!» — отвел он взгляд. «Понятно. Нашла коса на камень. И Жанна решила строить жизнь самостоятельно. Ну, это ее право. А вот раздавшийся звонок телефона оказался полной неожиданностью». Трель звонка прозвучала из сумочки девушки, но больше всего я удивился, когда, ответив на звонок, Жанна мне телефон протянула. "Стас, это тебя?" растерянно произнесла девушка. Догадываясь, что от меня чего-то захотел начальник охраны господина Горномана, я взял трубку и спросил: "Чем обязан?" "Одну секунду, трубку передаю", сказал Геннадий Петрович. "Станислав Викторович," Нам бы с вами переговорить, прозвучал в динамике незнакомый мужской голос. Возникло страшное недоразумение, и необходимо его разрешить. Где и когда? коротко поинтересовался я. Можно хоть сейчас. Нахожусь у ворот известного вам особняка, ответил голос. Жди, сказал я и нажал кнопку отбоя. Чёрт. Хотел же поискать на своей спутнице метку. Совсем из головы вылетело, а теперь нас вычислили. Правда, для чего ты решили устроить очередные переговоры, а не идти на штурм? Жанна, Семёныч, сидите тут тихо и не высовывайтесь. Кстати, посмотрел на девушку. Посвети родственников свои проблемы. Ему следует знать. Жанна хотела что-то возразить, но я отмахнулся и покинул гостиную. Голем уже обстановку изучил и угрозы не увидел. Меня поджидают несколько людей с даром, но боевые артефакты не активны. Ловушек, жейдер не обнаружил. До ворот метров 200, топаю пешочком, решив, что если драки не случится, то в поместье следует заночевать. Скоро вечер и возвращаться в гостиницу нет смысла, как и отправляться на поиски своих разрушенных цехов, и уже тем более не хочется ехать в столицу по ночной трассе. Приземистая красная спортивная машина у ворот стоит такая очень больших денег. Чуть позади неё припарковалась ввиденная раньше тачка, в которой передвигался Геннадий Петрович. На данный момент мне интересно, чем вызван к моей персоне такой интерес. Почему-то уверен, что до драки не дойдет, но Хорек держит на готове щиты. Да и я посылы к своему источнику активировал. Мое появление не осталось незамеченным. Из гоночной машины вышел молодой человек спортивного телосложения. «Это ты звонил?» — поинтересовался я, рассматривая брюнета, примерно одного со мной роста. «Да?» Чуть склонил тот голову к плечу, внимательно меня изучая. «Это с тобой Жанка сбежала!» Уточнил парень и резко дернул плечо, а его кулак полетел в мою голову. Я только и успел подумать: "Вот и ходи на мирные переговоры", выставил блок и отклонился в сторону, понимая, что щиты не успею поставить. Да и парень не захотел использовать ни один из своих даров, почему-то решил устроить банальную драку, хотя моя диагностика показала, что у него источник стихийника. Мысленно приказал голему пока не вмешиваться. Самому интересно, что последует дальше только и успеваю ставить блоки, и руки уже неметь начинают, а тот всё бьёт и не думает останавливаться.